Глава 80. Разрушение Вавилонской башни. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили себе сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык,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 Но, во-первых, автор последователен, терпелив и зануден. А во-вторых, всю жизнь привык иметь дело с тупицами. Поэтому считает полезным подкрепить книгу, известной максимой, которую традиция приписывает и Макиавелли, и Фрэнсису Бэкону, и преподобному Джозефу Холлу «разделяй и властвуй». Возникает естественная мысль, не хотел ли Господь разделить смертных для того, чтобы удобнее властвовать? Но это лишь одна интерпретация. А если воспринимать Бога как высший закон мира, надматериальный и надрациональный, но не старец же седобороды в белом хитоне на облаке, исходный первозакон, и тогда рассыпание единой общности людей на разрозненные группы, обособленные каждая своим языком, то есть формой выражения своих мыслей и желаний, то есть внешне разными своими мировоззрениями и ценностной шкалой, разъединение общности на немогущие договориться группы есть закон природы. Вам не кажется, что разгон Господом коллектива строителей Вавилонской башни и разделение его на и группы – это продуманный и злостный акт антиглобализма? Больше трех не собираться, глобальные проекты не затевать, единой человеческой общности не создавать – Прошу разойтись по камерам, господа. Много о себе не мните. Сильными своим единством не будьте. Вы слабы и грешны перед ликом моим. Вам подобает чувство вины и потребность в его искуплении. Как искупать? Чтобы я был доволен. Дам вам знак, избранные люди поймут и растолкуют пастыри пастве своей. То есть, когда слишком много людей... договорились о совместном, слишком грандиозном деле, природа воспротивится и разбросает, рассорит их. А вот теперь об Америке эпохи безумного президентства старца Байдена и глобальном проекте мировой олигархии. Итак, мировая олигархия затеяла глобальный проект объединить мир под властью союза транснациональных корпораций. Эдакое единое мировое правительство, которое устанавливает единый мировой порядок. чтобы всем было хорошо и природе, и экологии, и человечеству, но без излишеств. А олигархия рулит единолично, уж себе ни в чем не отказывая. Привет Всемирному экономическому форуму во главе с идеологом и организатором Клаусом Швабом. Но строя эту «башню для всех», Одновременно архитекторы-проектировщики разобщают строителей на группы и натравливают эти группы друг на друга, превращая шедшее к единению человечества в грызущихся врагов, в цепляющихся друг другу в глотку. Гомосексуалисты и лесбиянки против нормальных людей, черные против белых, женщины против мужчин. Одинокие против семей, феминистки против трансгендеров, социалисты против капиталистов, мусульмане против христиан, бездельники против работяг и дураки против умных, и все вместе не курящие против курящих. То есть, строя новую Вавилонскую башню, наши хитромудрые олигархи одновременно разрушают возможность ее постройки. Это противоречие делает их замысел невозможным. К нашему счастью, это противоречие нуждается в некотором объяснении. Глобальная олигархия решает свою задачу как двусложную, на двух уровнях. В этом своя элементарная логика. Первое. В целях овладения неограниченной властью над человечеством брошен и работает лозунг «Олигархи всех стран, объединяйтесь». «Мы выше политиков», Могущественнее правительств мы владеем и управляем производством и потреблением всего, от интернета до косметики, от космических проектов до кинофестивалей. Государственные границы и тарифы мешают нам. Нам, олигархам, необходимо оформить свое экономическое, фактическое влияние в политические институты. Ну так создадим над государственные структуры. Всевозможные комитеты, фонды, банки, комиссии, суды, организации и парламенты, которые станут объявлять свои решения выше государственных. А мы, олигархи, будем их финансировать. А лучше пролоббируем государственные налоги, которые пойдут на содержание структур, уничтожающих суверенитет государств. Но не гении ли наши любимые олигархи? Европейский парламент, Европейский совет, Международный валютный фонд, Всемирный экономический форум, Всемирная организация здравоохранения, Международный банк реконструкции и развития, Организация объединенных наций, наконец. И не с тем числа. Если прибавить НАТО, то на долю государства остаются частные функции – полиция, образование, медицинское обслуживание. И сбор налогов. С граждан на содержание государства. А вот олигархия – устроить себе юридические адреса в дешевых местах мира. И фигу вам вместо налогов. Фактически, олигархия создает мировое государство, надгосударство, мегагосударство, где не будет нести никакой социальной ответственности перед народом и где народ никак не сможет влиять на мировое правительство. Ибо формально оно будет свободным содружеством частных корпораций, ответственных только перед владельцами-олигархами. Но чтобы построить свою Вавилонскую башню, то есть мировое правительство, олигархии необходимо уничтожить нормальные, имеющиеся сегодня государства, чтобы не мешали, не вздумали вводить запреты на что-либо, облагать налогами олигархов и вообще хоть как-то командовать. Командовать должно мировое правительство, а все эти президентишки и премьеришки молчать и исполнять – В демократическом государстве, да в любом государстве, у человека есть какие-то права. Он их может защищать. Выбрать легитимного лидера, принять закон об экономическом протекционизме, о запрете ввоза каких-то товаров, о налогах, о запрете деятельности на территории своего государства, о повышении зарплат. А в государстве есть армия, чтобы кто ни попадя не наглел сверхмеры. Нахрена нам такие пряники? Нам нужно беспрекословное подчинение, стены срыть, войско распустить, герцога повесить, полновластный хозяин, король, который сидит в столице в своем дворце, то бишь мировое правительство по своим виллам, соединенные интернетом. И для уничтожения государств, для достижения безраздельного господства олигархии используют социализм. Используя фанатов неокоммунизма, финансируя их, и держа на коротком поводке, ей так пока кажется. Свои действия мировая олигархия объясняет двумя благовидными предлогами. Во-первых, сохранением экологии. Во-вторых, благом всего человечества, большинство которого страдает в нищете. Для сохранения экологии и борьбы с воображаемым катастрофическим потеплением климата необходимо сократить производство и, соответственно, потребление. А для обеспечения счастливой жизни всех людей, а не только богатых, преуспевших и, несправедливо, одаренных природой, нужно ввести централизованное распределение всех благ поровну для всех людей. Поскольку промышленники добровольно свои вредные производства не закроют, а богачи свои богатства добровольно беднякам не отдадут, нужно принять такие законы, чтобы они подчинились. Это серьезное мероприятие проводится в несколько этапов. Этап первый – разрушение существующего государства. Для этого необходимо разрушить его институты, его мораль, культуру, традиции, историю, память. Овладеть СМИ и системой образования. Вбивать в головы, что патология – это норма, а норма – это патология. Гомосексуалисты выше нормальных людей, одиночки выше нормальной семьи, Черные имеют преимущество перед белыми, нелегальные иммигранты должны содержаться гражданами, а бездельники должны жить за счет работяг, причем не хуже их. И так далее. Мы уже повторяемся. И приучить людей к слепому повиновению, чтобы не смели возражать, чтобы боялись выступить против, чтобы демонстрировали преданность идеям, которые внушаются сверху. Ну и вот для этого гражданское общество следует... уничтожить, разделив его на отдельные группы. Вместо единства все порознь. Черные, желтые, латиносы, белые, женщины и мужчины, а также трансгендеры и другие ежедневно появляющиеся гендеры и полы. Люди с ограниченными возможностями, инвалиды, умственно отсталые и тому подобное. Иллюстрация. Вам нужно заполнить пустотелый конус шестигранными кубиками которые отлично и плотно умещались в кубической коробке, но в конус не лезут. Тогда вы размалываете кубики в порошок, и этим порошком заполняете любую форму, какую вам угодно. Вот так гражданское общество с его ячейками, семьями, профессиональными группами, политическими партиями размалывается в разрозненных индивидов, которые не в силах объединяться для взаимной поддержки и покоряются любым решением власти. Государство рушится, начиная со своей передовой линии взаимодействия с гражданами, начиная с полиции, прессы, судебной системы. Они запугиваются, покупаются, заменяются, разгоняются. Единой морали, единой идеологии, теории, стремления нет, кроме тех, которые провозглашаются и насаждаются властью. Власть переходит к бандам и толпам. а они направляются и финансируются реальной властью — олигархией. О, уже нужны полиция и армия, чтобы привести в повиновение распоясавшиеся банды, которые смели прежнее государство — демократическое государство народа. Необходимо сильное централизованное государство, которое будет контролировать производство и распределение, исходя из пользы, якобы, природы и равенства людей. Итого. Нужно социалистическое государство, сильное, идеологически господствующее, не допускающее покушений на свое всемогущество. Распределительный, уравнительный социализм. А олигархия вместо политбюро в СССР или фюрера в Третьем Рейхе. Управляет. Бесконтрольно. Сама себе определяет доходы и правила. Для олигархии будут генная инженерия, превращая их в сверхлюдей, компьютеризация и роботизация производства, делающая экономически и социально ненужным подавляющее большинство человечества, и коптирование интеллектуалов из подчиненного населения. Для народа высокий гарантированный базовый доход – еда, одежда, жилище, развлечения. и неизбежная деградация, стремительно ведущая к вымиранию, вследствие социальной бесперспективности и ненужности. Но по закону самоусложнения социума, мировая олигархия неизбежно расколется на конкурирующие, спорящие, стремящиеся к расширению своей власти и подавлению партнеров группы. Причина тому не столько экономическая, сколько социально-психологическая – философско политическая если хотите, и передерутся они все раньше, чем окончательно договорятся. А народ не просто возненавидит неизвестных отцов, но в лоне своем начнет выращивать их могильщиков, революционеров, террористов, врагов-теоретиков и диверсантов. Главное же, искусственно сконструированные хитромудрыми глобалистами-социалистами группы которые можно уже определять как корпорации, черные, желтые, голубые, лесбиянки, особенные, феминистки, трансгендеры с ограниченными возможностями, агрессивно потребуют пропорционального участия в высших органах мирового олигархата. И за каждой группы кандидатов от любого меньшинства будет стоять все его сообщество в масштабах, стремящихся к глобальным. Они потребуют своей доли в миллиардах и триллионах, советах директоров и глобальных правящих органах. А поскольку они в массе своей глупы, агрессивны, амбициозны и завистливы, то меньшинства, заботливо взросшенные глобалистами, их сожрут в достаточной мере, чтобы весь славный замысел принял гротескные формы и развалился. глобалисты опираются на меньшинства чтобы смести демократические суверенные государства и точно так же конкурирующие друг с другом глобалисты попытаются обрести опору в меньшинствах союзниках для уничтожения друг друга ну а враги глобалистов развалит их конструкцию опираясь на большинство и поддерживая междуусобицы хозяев мира запасайтесь попкорном смазывайте оружие в программе гадов пройдут Не все номера.